12. Однако, вернусь в Волоткин двор, в тот сентябрьский день, когда мы валялись на растрёпанном сене и рассуждали про горизонты. Я согласился с Волотькой, что да, морской горизонт, наверное, самый-самый горизонтальный. Но тут же решил, что пора поделиться с приятелями своим недавним открытием. А за ту я знаю, как сделать, чтобы горизонт стал совсем рядом. Будто ты один-одинешенек на всем земном шаре. Так не бывает, сразу сказал Виталик. А вот и бывает, сам видел. Лучше скажи честно, что ты это придумал, тогда не будем смеяться, пообещал Виталик. Да смейся хоть до лопанья пуза, а я правду говорю. Володька смотрел молча и внимательно. Он был умнее Виталика, да и меня тоже. И, конечно, сразу уловил в моих словах правдивую суть. И наконец спросил: "А как это? Можешь показать?" "Конечно, могу, только не сейчас". Ага, сразу заотпирался, уличил меня правдолюбивый Виталик. "Ничего не заотпирался, просто надо идти в специальное место. Пойдём завтра". На завтра был то ли праздник Победы над Японией, в те времена нерабочий день, то ли просто воскресенье. И мы свободны от школы. С утра отправились по известному только мне маршруту. Я отказался заранее открывать свои секреты. Это придавало нашей прогулке загадочность и серьезность настоящей экспедиции. Виталик нетерпеливо конючил, чтобы я рассказал, в чем дело. Володька был снисходительно терпелив, как бы подыгрывал мне. Я повел ребят по дну лога, вдоль речки. Этот путь оказался недлинным, и скоро мы очутились у подножья того острова, где я несколько дней назад радовался своему рибинзонному уединению и близкому горизонту. День стоял безоблачный и совсем летний. Начало сентября снисходительно дарило нам дополнительный кусочек каникул. Пахло бурьяном, коноплёй и полынью. Пушистые семена почти неподвижно висели в воздухе. Мы стали подниматься по склону, зашуршало на тропинке сыпучая глина. И вот наконец плоская поверхность острова, на котором когда-то, по моему убеждению, стояла древняя крепость. Ромашки, клевер, колоски подсыхающей травы. Я выбрал место, где трава пониже. Ложитесь на позу лицом к земле. А зачем? начал Виталик, но увидел, что Володька лёг сразу и тоже плюхнулся на живот. и сказал при дерчу: "Ну и что? Я лёг между Виталиком и Володькой. Васильковое небо сватными комками облаков весело над нами, а кругом лежала травянистая поверхность, ровная, как стадион, лишь кое-где торчали на дне ромашки и махнатые головки растений с неизвестным названием, а больше ничего не было. Смотрите", выговорил я многозначительным шёпотом. Небо соединяется с землёй совсем рядом. Это и есть близкий горизонт. С полминуты мои друзья молчали. Потом Володька сказал удивлённо: "А ведь правда?" И мне было очень дорого это признание. Но Виталик на этот раз не согласился с Володькой, хотя обычно признавал его авторитет. "Вообще-то никакой даже не горизонт. А что, по-твоему?" взвинтился я. Ничего, просто трава вот и всё. Таких горизонтов не бывает. Но я был не лыком шит. Знаю, что Виталька заспорит, я запасся научным доказательством. Со мной была кирзовая поливаемая сумка. Её подарил мне Коля, муж моей старшей сестры. И в сумке лежала пухлая книжка, которая сохранилась у меня и мамы ещё с довоенных времён, от папы Растрёпанный, без корочек, энциклопедический словарь Ф. Павленкова, изданный почти 40 лет назад, в 1907 году. Я умел искать в нём объяснения всяким хитрым понятиям. И я знал, что там написано на странице 531. Даже закладку сделал между словами горизонтальный и горилла с портретом этой самой гориллы были строчки. Горизонт видимая наблюдателю часть земной поверхности, а также круг, ограничивающий эту часть. Далее было еще что-то, про астрономию и другие хитрости, но это уже не имело значения. Для доказательства хватало первой фразы. И я со сдержанным торжеством прочитал ее Виталику и Володьке и добавил. «Вокруг нас что? Земная поверхность. А что ее окружает? Круг, который видим. «Значит, это и есть горизонт! Читайте сами!» Виталик и Володька сдвинули над словарем головы со стриженными макушками. «Правильно», — сказал мудрый Володька. Но Виталик заспорил и сейчас. Причем его аргументы носили уже политический характер. «Ну и что? Эта книжка до революции напечатана, сразу видно. А тогда в книжках врали для обмана трудового народа». «Но не все же, кто писал, врали». попытался урезонить его Володька. "Все!" отчаянно заявил Виталик, чувствуя, что теряет позиции. "Я добил его новым доказательством. Пушкин тоже писал до революции. По-твоему, и Пушкин врал?" "Против Пушкина не попрёшь." Виталик засопел и сделал вид, что разглядывает портрет Горилы. "Володька, осторожно, не обичь его, так сказал." "Вить" Ты же всегда справедливый. Ты должен признаться, что здесь вокруг нас горизонт. Виталик посопел сильнее, бурмтнул: "Ну ладно". А Володька глянул вдоль плоского травиного ковра и вдруг прошептал: "Смотрите, на горизонт села бабочка". В самом деле, там, где небо соединялось с близкой кромкой земли, на тонкой травинке качалась коричневая бабочка-крапивница. Ей, наверное, нравилось качаться. Она то складывала, то развёртывала крылышки, радуясь солнцу. Да, было ещё сплошное лето, и мы некоторое время лежали молча, погрузившись в тёплые запахи трав. Но Виталик не был бы Виталиком, если бы не попытался всё-таки настоять на своём. Он пожевал стебелёк, выплюнул и упрямо заявил: "А всё равно этот горизонт не настоящий". Мы встанем, и он пропадет, и кругом будет все не так. Володька повернулся на спину, глянул в небо и рассудительно ответил. «Ну и что? Тогда будут другие горизонты». Сказал ли он это просто так, или был в словах его, третиклассника, самому ему еще не ясный до конца глубинный смысл? Мы не знали в тот день, Что очень скоро Виталику едет со Смоленской, и мы о нём больше никогда не услышим. Наша с Володькой дружба в будущем году станет крепче, серьёзней как-то. Но следующей осенью уеду и я на другой конец города. А это в детстве порой то же самое, что в другую страну. В общем, другие горизонты. Но про них другие истории. А вначале я хотел на этом закончить повесть. Но вот ведь совпадение. Накануне я снова увидел девочку, ту, с которой по встречался в давние годы на замёрзшем болоте. Увидел во сне. Может быть, потому что перед этим думал о ней, а может быть, судьба просто позволила мне ещё раз вернуться в город моего детства, а там возможны любые чудеса. Я часто возвращаюсь по ночам в свой город, И уверен, что это не простые сны, а скорее переход в иные, оставшиеся за гранью повседневного мира, но всё же реальные миры. Город был как всегда знакомый и в то же время слегка загадочный, с запутанными переулками, мостами, скрипучими лестницами и говорливыми ручьями в глубине тёмных оврагов, с обедшавшей резьбой просторных деревянных ворот, жестяным кружевом дымников на печных труб. с чисто белыми колокольнями над крышами и тополями я вернулся сюда десятилетним мальчишкой, но за спиной ощущал опыт прежней прожитой жизни, написанных книжек, обретённых и потерянных друзей. Однако этот опыт не тяготил меня, ощущение мальчишества было главным. Я был пацаном в стоптанных сандалиях на босу ногу, в подвёрнутых до колен штанах В расстёгнутой на груди и завязанной узлом на животе ковбойке. Я шёл вдоль зарослей клевера и подорожника по обочин к саду судостроителей. Сам не ведал зачем. Я знал, что время уже не то, не середина 20-го века, что отчима давно нет, что скорее всего нет в саду и стрелкового стенда. Но зачем-то же мне надо было туда. Впрочем, в этом надо не ощущалось тревоги. Наоборот, Хорошее такое ожидание. Я прошёл сквозь запущенный сад, спустился по откосу. Здесь, на кромке твёрдой земли, между заросшим склоном и болотом, я и увидел девочку. Теперь, летом, она была в зелёных резиновых сапожках на загорелых с белыми царапинами ногах и в платьице с рисунком из мелких разноцветных листьев. На всё же в той же белечей шапке с ушами до пояса. Она стояла против меня и смотрела, знакомо так, будто расстались только вчера. Я застеснялся и вместо здравствуй пробормотал: "А что ты в шапке-то? Лето ведь?" Девочка слегка удивилась. "А как бы ты начал знал меня?" "Получилось, а как бы?" "Ну скажет тоже, хэ, как" По глазам, конечно. Глаза были те самые. Но я не посмел объяснить ей это, застеснялся. Она склонила к плечу голову и предложила: "Пойдём". Я не стал спрашивать куда. Была во мне спокойная радость. Девочка сняла шапку, открылись рыжеватые локоны и зашагала впереди, вдоль откоса, оглядываясь чуть лукаво. Потом вдруг оккнула, поджала ногу. Что с тобой? Испугался я, и почему-то вспомнил дырку на зимнем чулке. Кажется, кто-то прогнул мне в сапог. Ну-ка, я тут же сел, стёрнул сапожок с её согнутой ноги. Девочка ухватилась за мою плечо и забавно взвизгнула, потому что из резинового галонища длинным скачком вылетел крохотный лягушонок, блестящий, салатного цвета, приземлился в 2 м перед нами и глянул чёрными глазами пузырьками. Словно ждал чего-то. «Хорошо, что я его не раздавила». Я согласился, что это очень хорошо. И хотел шагнуть, но девочка теплыми пальцами взяла меня за руку. «Не будем его пугать. Давай спрячемся». И мы быстро легли рядышком в невысокую, росшую у тропинки траву. Впрочем, тропинки сразу не стало. Болота и откосов не стало тоже. Я понял, что теперь мы на опоясанном рукавами лого-острове, где я когда-то показывал друзьям свой горизонт. Этот горизонт окружал нас и теперь. А лягушонок сидел в метре от меня и девочки, будто специально выбрал глинистую проплешинку среди травинок. Мое ухо пощекотал теплый девочкин шапоток. «Как ты думаешь, за сколько скачков он допрыгает до горизонта?» «Не знаю». И я не знаю. Лягушонок помог нам решить задачку. Прыгнул раз, второй, третий, потом ещё два раза, то есть всего пять. А шестым скачком он отправил себя за горизонт. Я зажмурился, вцепился в травинки, понимая, что сон или не сон стремительно уходит от меня. И подумал, что опять не успел спросить, как её зовут. Ну вот теперь всё. Я достукиваю клавишами последние строчки. Выпрямляю спину, смотрю ввысь монитора. Над столом картина со старым городом и белой Спасской церковью. Ниже картины фотографий. На одном снимке я не полных 10 лет. С белобрысой короткой чёлкой, в мятой тенниске, в широких, первых в жизни длинных брюках. из той самой почти мешковины. Рядом на табурете мой братишка Лёка в тюбитейке, ему год и 3 месяца. За нами, плывущий по реке колёсный пароход с неразборчивым названием. Не настоящий, а декорация. Но хотя и нарисована, а всё равно лето. Тем более, что за дверью фотомастерской лето настоящее. И хорошо нам там в июле сорок восьмого года. двадцатого века. Надо возвращаться оттуда в двадцать первый век, а что-то не хочется, холодно. Середина января 2006. -го. В стрелке обоих барометров столетнего и современного, хотя и с расхождением, но небольшим, показывают на начало слова «дождь». Низкое давление. В прежние времена Если дело было зимой, это обещало мягкую снежную погоду. А сейчас за окном минус 36, и это на фоне постоянных разговоров о всеобщем потеплении климата. Что-то не то нынче в земной атмосфере. Но барометры не виноваты. Их дело фиксировать деление ртутного столба, а не человеческие глупости, разрушающие природу. Вот собрать бы миллионы нейроидов и разом перевести стрелки ещё леве, куда-нибудь на число 710. Может быть, тогда родится над нашими местами циклон, который ураганным, но тёплым ветром изгонит лютые холода. А ещё лучше собрать миллион механизмов от часов-ходиков и с их помощью раскрутить назад время. Спросите, зачем Ну, так, по крайней мере, я узнал бы имя девочки с янтарными глазами. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль, 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.